Цюрих, территория, Альпийская поляна, замок Ван -Глоссинга. Имея ниточки, нужно еще уметь сплести из них веревочку. «Мы с вами находимся в Новом Орлеане, на знаменитой площади Вуду, что раскинулась перед храмом Иисуса Лоа», сообщил корреспондент с такой радостью, словно оказаться в центре миллионной толпы было целью всей его жизни. Как вы видите, она полна народу, и люди продолжают пребывать со всех отцов земли. Они хотят отдать дань памяти безвременно ушедшему лидеру, великому Ахо. Камера показывала палатки и кучки спальных мешков, разведенные в бочках костры и барабанщиков, что выстукивали траурные ритмы, и танцующих людей. Не зажигательные танцы, разумеется, а медленные, печальные. Совсем скоро состоятся торжественные похороны, а вслед за ними архиепископы объявят имя нового настоятеля храма Иисуса Лоа, нового духовного лидера конфедерации католического буду Маратти отключил звук, сдвинул окно с новостной лентой в левый верхний угол 50-дюймового монитора, внимательно просмотрел лежащие на рабочем столе иконки и выбрал одну из них, активизировав связь с отделом политической аналитики. Рот. «Да, господин президент», – немедленно отозвался, ожидавший вызова начальник отдела. «Что у нас с вудуистами?» «Это единственный прогноз, насчет которого я абсолютно уверен, господин президент. Новым настоятелем станет папа Джеза». Время шло, однако картина не менялась. Никто из честолюбивых иерархов католического вуду не спешил переходить дорогу баварскому архиепископу. Закоренелого интрига на Маратти это удивляло. И даже объяснение Рода, досконально разобравшегося в хитросплетениях внутренней политики вудуистов, президенты сб не убеждали. «Ну да, во главе церкви должен стоять сильный хунган». «Ну да, Ахо был не просто сильным, великим». «Ну да, ходят слухи, что папа с ним разделался в бою один на один». «Ну и что?» «Какое отношение вся эта метафизика и культ хунганской силы имеет к абсолютной власти, что стоит сейчас на кону?» «Адептам архиепископы головы морочат замечательно. Молодцы. Но ведь каждый из них обычный человек. На каждого в СБА есть досье. В какой семье родился, где учился, когда обозвал себя колдуном. Именно «колдуном» в кавычках, а не просто «колдуном». Маратти был твердо убежден, что разговоры о сверхсиле высших иерархов Вуду – бред чистой воды, потому и не понимал причину, заставлявшую архиепископов признавать главенство Джезе. «Считается, что папа убил Аху в открытом бою, а значит, именно он унаследует титул». В очередной раз повторил Рот. «Никто не рискнет бросить ему вызов». «Папа джеза Марати побарабанил пальцами по столешнице. До сих пор архиепископ, пока еще архиепископ, оставался во Франкфурте. Не спешил в Новый Орлеан, хотя подготовка к интернизации шла полным ходом а в центре католического ВУДУ собрались все высшие иерархии и главы правительств конфедерации. Сейчас в Новом Орлеане должны идти закулисные переговоры, сколачиваться союзы, покупаться голоса неопределившихся архиепископов. Сейчас в закрытых от посторонних взглядах в кабинетах должны происходить настоящие выборы, результат которых будет оглашен после похорон. Сейчас. А Джеза во Франкфурте получается уверен в своих силах? Несмотря на понятное недоверие к докладам, Маратти направил к папе эмиссаров. Приняли их вежливо, но к архиепископу не допустили. Намекнули, что Джеза будет разговаривать только с самим президентом и только в новом статусе. Держались помощники папы уверенно. В том, что их шеф скоро возглавит конфедерацию, не сомневались. Наблюдение показало, что приезжали к Джезе и другие посланники. От китайцев, индусов и европейцев. И все уехали, не повидав папу но получив предварительное подтверждение договоренностей и обязательств, которые взяла на себя конфедерация в эпоху правления Ахо. Не было пересмотрено и самое главное соглашение. Флот вудуистов продолжал болтаться в Баренцевом море. Ляо может спать спокойно. Кстати, генерал, когда носили наблюдавшие за ним агенты, до сих пор пребывал в Европе. Посетил Эдинбург, Лондонабад и Марсель. Сейчас завис в Мюнхене. Чего ждет? Или еще не все дела доделал? Впрочем, Ляу не самая главная головная боль. «На днях папа отбывает в Новый Орлен», — продолжил Рот. «Его помощники предлагают провести вашу встречу через месяц». «Хорошо», — кивнул президент СБА и отключил политическую аналитику от связи. В последнее время Маратти все реже проводил общее совещание, на которых присутствовали или находились на связи все нужные ему люди, перейдя, так сказать, в закрытый режим. Помощникам сообщалось время, к которому требовалось подготовить доклад, а дальше они сидели в кабинетах, ожидая вызова президента. Закончив с политической аналитикой, Маратти активизировал канал связи с двумя другими помощниками – Альфредом Соловичем, начальником главного управления СБА по борьбе с наркотиками, и Клайвом Паркером, сменившим уехавшего в Кайфоград Дрогоса на посту куратора проекта «42», который, в свою очередь, входил в более мощный проект синдин или уже наоборот, сначала похромовником. Отрывисто приказал Ник, не став тратить время на ненужные приветствия. Кулаев. «В результате действий 42 разрушены все зоны мутобор», – немедленно отозвался Паркер. «Нападению не подвергалась только московская территория. По некоторым данным, именно там в настоящее время находится владыка». Мертвый сказал, что не допустит в своем анклаве атак на мутобор, и слово сдержал. Беспорядки у него возникли, и беспорядки серьезные, однако зона храмовников не пострадала. «Во всех анклавах продолжаются уличные бои», — суховато протянул Паркер. «В некоторых серьезные. 42 требует полного уничтожения храмовников». «Означает ли это, что 42 до сих пор не получил секрет Синдина?» «Можно только гадать», — развел руками Клаев. «У нас нет людей в ближайшем окружении террориста, и нет возможности слушать его переговоры». «Понятно. У Паркера ничего нет». «Спасибо», — резко оборвал офицера марати «Альфред, что у тебя?» «С момента разрушения зон Мотобор прошло слишком мало времени», — кисло ответил Солович. «Статистики пока нет. Дефицит Синдена, который наметился пару недель назад, сохраняется. То есть 42 еще не получил его секрета». Клайв, а что с самими хромовниками После разговоров с Ляо и Дрогосом Маратти возложил на Паркера дополнительное расследование. Узнать, куда владыка прячет подданных. Метод был избран самый простой. Захват как можно большего числа хромовников Однако результата он пока не давал. Мы допросили примерно сотню человек по всему миру, но никакой полезной информации не раздобыли. Еще более сухо, чем до этого доложил Клайв. После того, как 42 начала охоту, все они получили сообщение с рекомендацией укрыться в ближайшей зоне Мотагор или же в специальных центрах, которые были созданы в нескольких крупных городах. Куда их планировали перевести дальше, им, а значит и нам, неизвестно. Правду знают прилаты. Но они надежно спрятаны. Несмотря на все усилия, ни Тритоном, ни людям Дрогоса не удалось захватить ни одного из высших иерархов Мутабор. «Понятно», — кивнул Маратти. «Продолжите работу». Он отключил связь, поднялся с кресла, потянулся, медленно прошел к бару и плеснул в стакан на два пальца виски. Раскурил сигару, с наслаждением выдохнул клуб ароматного дыма в кондиционированную емкость кабинета, после чего плюхнулся на диван. Через 20 минут начнется совещание с директорами филиалов. Будет много ругани воплей и тяжелых слов. Будут отчеты о беспорядках и жертвах. Будут попытки что-то придумать и тупое понимание того, что все летит к черту. Будут. Через 20 минут. Пока же Маратти хотел поразмыслить над другим. Храмовники готовились к нападению? Безумное предположение получило очередное косвенное подтверждение. Прилаты не попали в ловушки. Все храмовники получили письма с четкими инструкциями, куда прибыть и что взять с собой. А в промышленных зонах науком, которые корпорация возвела неподалеку от станции, существуют обширные закрытые территории. Корпорация утверждает, что там размещены производства, выполняющие заказы станции. Но ведь и продовольственные склады неподалеку. Гигантские продовольственные склады. И куча фабрик по производству питательных полуфабрикатов. Науком планируют кормить храмовников? Но ради всего святого зачем? Каким образом они связаны? Чего я не вижу? Непонимание. Фатальное непонимание окружающими происходящих процессов. Вот что помогает мертвому чувствовать себя в относительной безопасности. И оно же, это самое непонимание, вполне возможно станет причиной его гибели. Потому что непонятное пугает, а источник страха следует уничтожить. Вопрос лишь в том, успеет ли мертвый реализовать свои планы до того, как большая военно-морская дубинка сотрет его в порошок. А ведь дубинка уже занесена. И переговоры, что вели с государствами Верхолазы, провалились. Маратти закрыл глаза, и перед его внутренним взором появились бороздящие Баренцево море эскадры. Десятки огромных кораблей. Всё мертвый. Время тайных операций и закулисных интриг прошло». Тебе навязывают драку, а к драке ты не готов. Потому что, как бы Кауфман не укреплял свою любимую станцию, против прекрасно организованных армейских соединений он не продержится. Флот есть флот. Территория. Русские воды. Баренцево море. Авианосец «Зенгхе». Небольшие маневры — залог большой победы. — Воздух! — Чисто! — Доложите готовности! — Наньцзинь готов! — Бэйцзинь готов! — Хэнгхонг готов! — Огонь! Первый из выстроившихся в линию крейсеров дал ракетный залп, и Бадуань в очередной тысячный или десятитысячный раз поразился величию картины. Стальная грация корабля окутывается клубами дыма. А пустынное небо разрывается смертоносными розчерками сигарообразных стрел. Кто видел, тот знает, кто понимает, тот наслаждается. Следующим отстрелялся Бэй Цзинь, но его закрывал Нань Цзинь, поэтому восхититься еще один раз адмиралу не довелось. «Вудуисты отработали», – доложил офицер, обеспечивающий взаимодействие с отрядом Андерсона. Ракетные крейсеры 12-го флота дали залп через 30 секунд после китайцев. «Европейцы отстрелялись. Индусы отстрелялись. Приготовиться к повторному залпу. Воздушные цели!» Поднявшиеся с Ганди истребители имитировали нападение авиации противника. Согласно разработанному плану, перехват осуществляли вудуисты, однако расслабляться не следует. Капитан Флагмана вопросительно посмотрел на будуане тот кивнул, и Ли немедленно отдал приказ. «ПВО, приготовиться к отражению атаки! Цели захвачены!» но уже в следующий миг второй оператор уточнил. «Цели перехвачены соседями, противник уничтожен». «Будем надеяться, что водуисты действительно справились». Водуэнь хмыкнул, затем услышал долгожданное. «Наземные цели поражены!» и повернулся к монитору, на который транслировалось изображение со спутника. Полигон для маневров подобрали идеально. Располагался он на таком же удалении от берега, как и станция, и занимал точно такую площадь. Поэтому теперь, глядя на перепаханный ракетами рельеф, можно было представить, что Ноуком только-только развернул строительство, выкопав множество грубых котлованов. Но Бадуаню было не до фантазий. Изучив результаты работы на спутниковой карте, адмирал тут же обратился к соседнему экрану, на котором штабные машинисты возвели цифровую модель станции. Координаты виртуальных построек были жестко привязаны к полигону. Ракеты моряки направляли не просто туда, а на конкретные цели. И теперь Бадуане интересовала точность попадания. «Очень неплохо», — прокомментировал капитан. Он был горд за своих ребят. «Согласен», — после паузы кивнул адмирал. «Отличная работа. Китайские ракеты, как и было запланировано, создали широкие проходы в линиях обороны. Компьютер показывал, что разрушена даже третья из них, почти полностью закопанная в землю. зал по индусов размесили аэродром». Водуисты стерли с лица земли батареи ПВО станции, а европейцы накрыли казармы Безов и ангары с бронетехникой. Если верить расчетам, двух залпов объединенного флота будет достаточно для превращения штурма станции в легкую прогулку среди развалин. А залпов предполагалось четыре. Для надежности. Единственное же слабое место плана заключалось в том, что все уничтоженные цели – бункеры, казармы, ангары и стационарные батареи – располагались за пределами ее 5-километрового производственного центра. Стрелять внутрь военным категорически запрещалось из опасения повредить станцию, и адмирал не сомневался, что Прохоров успеет вывести солдат и технику из-под удара, и мобильные батареи ПВО будут развернуты в пределах производственного круга, а не снаружи, а значит, в легкую прогулку штурм не превратится. Потери живой силы 50%. Потери техники и тяжелого вооружения 90%. Нарушены все внутренние коммуникации. «Реактор?» — негромко спросил Будуань. «Не поврежден. Главный энергоблок?» «Не поврежден. Разрушены четыре вспомогательных здания станции. Не все ракеты легли точно. Здания важные. Склады и хозяйственные постройки». На экране появились новые данные. Капитан прищурился. Компьютер считает, что в ходе налета погибнет примерно 300 гражданских. «Отставить!» – оборвал его будуань и повернулся к сидящим за мониторами подчиненным. «Товарищи офицеры, благодарю за отличную работу!» Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон. Науком номер 13. Кайфоград. Интересные впечатления встречи со старыми друзьями. Раньше по ветке еще и простые поезда ходили, пассажиров и товары из Мурманска таскали, до печенги и дальше даже. А теперь эшелоны на станцию один за другим идут, и другие рейсы Слановский отменил. А Слановский на станции и вокруг самый главный, как скажет, так и будет. Наместник северо-западный наехать хотел, он ведь не совсем дурак, понимает, что бизнес просел». Ну ни черта не добился. Так что теперь в Кайфоград только на мобилях трястись. Других вариантов нет. Мурманский водила оказался парнем словоохотливым. Разговор сам затеял, спросив, откуда пассажиры и зачем в Кайфоград собрались. Удовлетворился расплывчатым ответом и легко повелся на вопросы, которыми начал сыпать любопытный Саймон. Вшитый в балалайку переводчик с русского работал отлично. Ехать далеко, изгаженная северная природа осточертела уже через пару километров, «Телохранители привычно дремлют. Так почему бы не потрепаться?» «Слановский, комендант станции?» «Нет, комендантом Прохоров числится. А Грег Слановский начальник внутренней безопасности. Контрразведка, короче». «Странно, что ты не слышал». Престарелый Тейс, выпускаемый передовой автомобильной корпорацией по египетской лицензии, подпрыгнул на очередной колдобине, и пассажирские задницы чувствительно приложились о пластиковое сидение мобиля. В целях повышения конкурентоспособности и экономичности мобиля владельцы ПАК приняли решение отказаться от мягких кресел. Хост выругался, а вот водила не обратила на досадное происшествие никакого внимания. Продолжил болтать, как ни в чем не бывало. «Тебе, Аслановский, таких ужасов порасскажет, что спать не сможешь». «Слановский у мертвого палачом был. Зверь, каких мало, одним словом». Года полтора назад ветку железнодорожную взорвать хотели, так слоновский террористов аж в Перми отыскал, сюда доставил и как раз напротив того места, где они взрывчатку закладывали, повесил. Три месяца на деревьях болтались. Действительно, зверь. Зато железную дорогу больше не взрывали. Хмыкнул водила. А еще Слановский отдельную у Махмуда Гунялова шлепнул. За что? Так ведь дорога платная, понимаешь? С трудом. На взгляд Саймона, за проезд по местным колдобинам правительство обязано премии выписывать. Но водила, судя по всему, настоящих платных дорог не видел. Заплати за въезд, заплати за выезд. Но к этому привыкли. А потом еще посты принялись ставить. Наверное, прибыльное дело? Да как сказать. Самый выгодный товар под крышей идет. Или фармацевта его сопровождает или ОКР, или еще кто с ксивой без права досмотра. А если пристанут, так у них пулеметы. Посты для нас придумали, чтобы, так сказать, лишние деньги не водились. И многие ставили. Да все, кому не лень, махнул рукой водила. Министерство экологической безопасности, Министерство дорожных сетей и коммуникаций, Министерство транспортного хозяйства. Махмуд Гунявый на это посмотрел и решил, что тоже хочет. И два поста организовал. А Славновский какое до этого дело? Гунявый однажды машину станционную на два часа задержал, типа подозрительная. Слановский велел Махмуду денег дать, машину пропустили. Но той же ночью хлоп и до свидания. И двух постов лишних нету, и отдельные роты тоже. Всем стало легче. «То есть Слановский хороший?» «Слановский нормальный», — подумав, ответил водила. «До тех пор, пока его не заденут». Как обещал 42, во Франкфурте Саймона подвергли весьма и весьма жестокому тестированию. Никаких втягивающих задач с постепенным повышением сложности. Сразу в омут. Обеспечьте скрытое проникновение через эти защитные линии. Перехватите управление. Уклонитесь от встречной атаки. Задачи ставили серьезные, проверялись секундомером в руках. И кто проверял? три Тритоны, обколотые синдином ребята с поплавками в балалайках. Братья, можно сказать, но но находящиеся по ту сторону баррикады, работающие то ли на корпорацию, то ли на какое-то государство. Хост, разумеется, слышал о том, что верхалазы переделывают особо доверенных машинистов в тритонов, но до сих пор не видел. А когда увидел, понял, что работали ребята не только за деньги, но и за идею. Их вполне устраивал существующий мир. И к Саймону они относились не как к брату, пусть и стоящему по другую сторону баррикад, а как к террористу, с которым им волею случая и вышестоящего начальства приходится икшаться. Одним словом, вымыть руки хотелось и хосту, и тестирующим его тритоном. Тем не менее, завалить Саймона экзаменатором не удалось. И через три дня насыщенного общения его снабдили подлинными документами сотрудника крупного информационного канала и посадили в суперсобаку до Санкт-Петербурга. Одного не отпустили. В дороге хоста сопровождали два хмурых журналиста. То ли охраняли, то ли стерегли. В русской столице не задержались. Заплатили положенное, пересели в трясучий поезд и отправились в Мурманск, потратив на дорогу больше времени, чем на поездку из Франкфурта в Санкт-Петербург. Ну а на последнем этапе путешествия наняли говорливого водилу. Это и есть уже прикрытие? Неплохо, да? Ну, наверное, да. Саймон с сомнениями глядел палаточный лагерь. Здесь есть электричество. И электричество, и толстый сетевой кабель к спутнику привинченный. И даже горячий кофе по утрам. Весело сообщил Стефан. Ну, к чему пустые разговоры? Наша цель вон там, за стеной. А на станции с энергией все в порядке. Тоже правильно, твоя палатка. Обычный домик, как у всех зеленых. Хост швырнул рюкзак у входа и извительно поинтересовался. Где я могу гулять? «Везде, где хочешь», — широким жестом обвел пространство Стефан. «Но если решишь отправиться за пределы лагеря, пожалуйста, сообщи мне. Тут неспокойно». К огромному удивлению хоста до знаменитого Кайфограда они не доехали. Свернули с шоссе раньше и вышли из мобиля у ворот лагеря «Остановим ад», где их встретил представившийся Стефаном мужчина. «Типа активист зеленого, мать его, за ногу движения». «Прикрытие, если вдуматься, великолепное». Обживайся, осматривайся, время пока есть. Эта палатка в полном твоем распоряжении. Есть хочешь? Я бы поспал с дороги. Как проснешься, отыщи меня, введу в курс дела. Стефан развернулся и быстро пошел к командирскому блоку. Хост же оглядел свое новое жилище. Столик, складной стул, койка, на которой вместо матраса лежит спальник и обогреватель. Поставил рюкзак в угол, посидел на стуле. Включил и выключил обогреватель, потом лампочку под потолком. Потом вытянулся на койке и задумался. Он был уверен, что человека, представившегося Стефаном, несколько недель назад звали Алоизом Ханом. Пластики над ним поработали замечательно, однако слишком глубоко перекраивать физиономию не стали. Так что черты прежнего лица угадывались, да и манера поведения изменилась мало. Стефан — это Хан. Сто процентов. И остался вопрос, узнал ли Стефан в нем в Саймоне, обманувшего его шмейхеля?